Однажды настал день, которого долго ждали в ОКБ-17. Алгоритмы для дальнего БПЛА наконец-то сложились. Автопилот надежно обеспечивал полет по маршруту и фотографирование заданного участка местности. Пока он, правда, только показывал пилоту настоящего самолета, куда крутить штурвал, да и выглядел как этажерка с платами. Осталось всего ничего – уменьшить аппаратуру до авиамодельного размера и подружить с системой управления беспилотника – Электронщики с программистами зарылись в работу, а у Егора вдруг появилось свободное время. Не так, чтобы совсем свободное. Отчет по испытаниям надо было оформлять, но он хотя бы сидел днем в офисе и вечером уходил домой. Целых два дня. А потом его вызвали к начальству и отправили на войсковые испытания савенка самого мелкого самолетика, который разрабатывала их КБ. Навыки авиомоделиста оказались очень кстати. Военные заказали сразу несколько комплектов для испытаний в разных условиях, и представителей КБ, работавших по этой теме, просто не хватало. Ехать предстояло завтра с утра куда-то в предгорье на южной границе. Остаток дня был занят подготовкой комплекта из двух совет и наземки, да еще в последний момент выяснилось, что нужно получить оружие и снаряжение. Испытания испытаниями, но военные шли на боевое патрулирование, поэтому надо было быть экипированным по уставу. Склад у военных работал круглосуточно, так что вскоре припозднившийся Егор волок по пустым улицам два баула. Один большой с автоматом, запасными магазинами и патронами, другой – огромный, со снаряжением и формой. Дома предстояло почистить автомат, набить магазины, сложить вещи. Поспать практически не получилось. Поэтому утро отъезда в памяти не отложилось. Пятнистый грузовик на зубастых колесах подъехал к воротам КБ, в кузов погрузили ящики и баулы. Егор влез рядом и отрубился. Разбудил его незнакомый офицер. Машина стояла, неподалеку слышались голоса. Вкусно пахло обедом. «Силен ты, дрыхнуть боец! Шесть часов без перерыва в кузове по грунтовке! Я бы не смог!» «Устал очень, оборудование готовили, потом снаряжение получал, автомат чистил». «Почистил?» «Почистил. И патронов в магазины набил». «Тогда оружие к осмотру. Не понял? Автомат свой покажи. Посмотрю, в каком состоянии ты его содержишь». «Возьмите. Только я его еще не очень содержу. Только вчера получил». Военный быстро разрядил автомат, снял крышку с пружины, вынул затвор, заглянул в ствол. «Ну что, молодец. Оружие в норме. Как зовут, боец?» «Егор». «Егор Мятин». «Молодец, Мятин. Продолжай заботиться об автомате, и когда-нибудь он позаботится о тебе. Оборудование в порядке?» М -м, «Вчера было в порядке. Могло, конечно, повредиться при перевозке, но это вряд ли. Упаковывали хорошо. Могу посмотреть». «Много времени нужно для проверки работоспособности?» «Ну, полчаса». «Тогда сейчас, до начала обеда проверяешь». На следующей остановке через четыре часа. Пробный вылет. Понял задачу? Ага, попробую. Неправильный ответ. В армии не надо пробовать, в армии надо приказы выполнять. А поскольку ты военно обязанный и придан нам в качестве средства усиления, выполняешь мои, старшего лейтенанта Носова, приказы. Понятно? Так точно. И дуболома тоже включать не надо. Не переигрывай. Будет самолет готов к вылету на следующей остановке. «Доложу через полчаса». «Добро, выполняй». Транспортную упаковку для совет коллеги по КБ разработали знатную. Танк она, может, и не выдержала бы, а вот путешествие в кузове грузовика легко. Видимых повреждений самолетики не имели. Потом Егор проверил аккумуляторы. Все четыре бортовых из комплекта были заряжены наполовину. Стандартный для литий-полимерок режим длительного хранения». Для немедленного вылета не годится, надо заряжать, а вот наземка заряжена нормально. Зарядник в комплекте был, но, к сожалению, один, и штатно допускал подключение только одного аккумулятора. С учетом двухчасового цикла зарядки, развлечения на всю ночь. Странно, что не подумали о тех, кто будет совет обслуживать, хотя с учетом особенностей применения оно и не сильно нужно. Заряжать батареи пехотинцам, разведчикам или диверсантам некогда и негде. Достал из рюкзака самолетик и пульт, взлетел, посмотрел, что надо, а дальше уже и воевать пора. Или возвращаться к своим со свежими разведданными. А батареи заряжать можно потом, если будет что. И кому. Ладно, это все лирика. А через 4 часа надо иметь полностью готовый к полету комплект. Егор чертыхнулся и полез в свой полетный ящик. Хорошо, что догадался захватить. С этим ящиком он ездил запускать свои модели последние лет 10. Внутри хватало и инструментов, и всяких полезных мелочей. В числе прочего был и универсальный зарядник. Осталось найти, к чему подключиться. Когда Старлей снова заглянул в кузов, Егор заканчивал шаманить кабель для параллельной зарядки. Еще один длинный для подключения к аккумулятору автомобиля уже лежал рядом. Шипел газовый паяльник, пахло канифолью и пластиком. «Ну как, полетаем на следующей остановке?» «Сейчас поставлю бортовые акки заряжаться. Почти доделал гирлянду, чтобы все четыре махом». «А что, в комплекте нет зарядника?» «Есть. Он вполне рабочий. Но им бы я не успел зарядиться полностью за четыре часа. Приходится вот на коленке приспособом мастерить. «Я про эти проблемы в акте испытаний напишу. Ты-то ладно, разберешься, надеюсь. А если боец молодой?» «Пишите. Это чужой комплекс. Мне за него премию не снимут». Егор отложил паяльник, сдвинул на место пайки термоусадку и щелкнул зажигалкой. «Все, закончил. Сейчас протащу кабель к аккумулятору грузовика, подключусь и поставлю заряжать батареи». «Хорошо. Поесть не забудь, я тебе вот здесь в уголке котелок поставил». Минут через десять колонна тронулась дальше. Зарядник солидными галлампочками лампочками, вливая в батареи электричество. Самое время и о себе позаботиться». В котелке оказался привычный походный кулеш – быстро растворимые макароны с тушеным мясом. Но приготовлено было с душой, специи повар не пожалел, и аромат стоял божественный. Рядом лежала пластиковая фляга с морсом, приятно кисловатым и почти не сладким, и на крышке котелка три куска хлеба и ложка. «Привыкай, парень, к казенным харчам!» – хмыкнул Егор и заработал ложкой. На следующей остановке Носов стукнул в задний борт – Готов? Готов. Полетели. И щелкнул секундомером. Ничего, что я эту штуку вижу второй раз в жизни? В самый раз. Будешь изображать солдата-срочника. Это когда нет еще ни опыта, ни мозгов, зато масса энтузиазма. Давай, давай. Время тикает. Егор пожал плечами, достал наземную станцию, влез в подвесную систему, отрегулировал ремни. Вставил батарею в самолетик, включил наземку, включил борт. Пошевелил правым стиком на передатчике. Крохотные элевоны послушно отработали. Элевоны поверхности управления обычно на бесхвостых летательных аппаратах, совмещающие функции элеронов и рулей высоты. Дал от себя левый стик, моторчик заработал. Малый газ, средний, полный, отключить. Теперь далой крышку с объектива видеокамеры. Снять и не забыть убрать в карман. Запасных в комплекте нет. Картинка на экране наземной станции вполне адекватная. Сейчас видны камешки на земле и носы собственных ботинок. Наклоняем самолетик носом вверх. Экран затемняется на короткое время. Потом появляется небо. В горизонт виден грузовик и глазеющие бойцы. Все, к вылету готов. Слушай боевую задачу. Носов был торжественно серьезен. Подняться – Оценить обстановку, доложить возможности по обнаружению целей типа человек, лошадь, джип, грузовик с разных высот. Егор посмотрел на экран. Высота там тоже отображалась. Справа. «А давайте я просто полетаю на разных высотах, а вы оцените эти свои возможности, ладно? И еще людей, грузовики и джип я здесь вижу, а вот лошади нет. Как будем оценивать?» «Лети уже!» Егор послушно сунул вперед до упора левый стик и бросил совенка за конец крыла вперед и немного вверх. Самолетик наладился было свалиться в крен, но ведомый опытной рукой выровнялся и полез набирать высоту. Чудо не произошло, беспилотничек оказался изрядно перетяжелен, да и тяги хватало впритык. С другой стороны, это не модель для пилотажа либо иной колбасни, это разведчик. Причем разведчик, способный без повреждений путешествовать в солдатском рюкзаке, то есть очень прочный. А в роли разведчика самолетик порадовал. Летел довольно быстро, но ровно, и картинка на экране почти не дрожала. За что спасибо электронной стабилизации в камере, понятно, но и аэродинамика свою роль сыграла. А еще на высоте больше 100 метров звук моторчика пропадал совсем, да и сам беспилотничек разглядеть было очень сложно, даже при ярком солнце. Пришлось полностью переключиться на пилотирование по камере. Старший лейтенант с восторгом смотрел в экран, временами командуя очередной маневр. «Так, давай поднимись на две сотни, пройди над нами. Хорошо. Спустись до сотни. Опять пройди. Теперь на пятидесяти. Хорошо видно, но уже движок слышен. Можешь потише сделать?» Егор прибрал газ до половины. Звук мотора пропал, но самолетику такой пассаж не пришелся по вкусу. Не хочет лететь горизонтально в полгаза. Или вот так в три четверти, или со снижением. В три четверти пойдет, почти не слышно. Теперь отлети подальше, будем максимальную дальность проверять. Если залетим за максимальную дальность, потеряем самолет. Он не умеет к месту старта сам возвращаться. Что делать тогда? Попробуй вверх подняться. В случае чего падать-то он будет вниз, то есть к нам. Снова управление появится, и картинка. Но особенно высоко подняться не получилось. Начал проседать бортовой аккумулятор. На экране высветилось low voltage. Егор развернул совенка вниз. В пикировании набрал скорость, крутанул пару бочек, петлю, другую. Нет, определенно этот самолет под другое заточен. Снизился до 100 метров по высотомеру, прошел над местом стоянки. Убрал газ. Постепенно задирая нос, потерял скорость и раскрыл посадочный парашют. Двухметровый оранжевый зонтик бережно опустил беспилотник в высокую сухую траву. Ну, что скажешь? Старший лейтенант Носов пребывал в знакомой эйфории. Вот любят мальчики играть в разные технические игрушки, сколько бы лет мальчикам ни было, и какие бы погоны они ни носили. Скажу, что это разумный компромисс для противоречивых требований. Сложно сделать в таком объеме хорошо летающий самолет, особенно прочный, поэтому летит он как утюг. Зато картинка вроде ничего. «Отличная картинка! С 50 метров все видно!» Ну и славно. На следующей остановке еще раз слетаем. «Зачем ждать? У тебя же четыре аккумулятора! Лети!» В четвертом полете Егору пришлось заходить на посадку на свет фар. Почти полностью стемнело.